Они двинулись в хмельном ликовании, и бесчисленные факелы бросали по узким улицам красные отцветы на оконца, откуда выглядывали в ночных колпаках домовладельцы, одни или с женами, посмотреть украдкой, что за дикое гулянье нарушило сон города в неурочный час. Наконец веселое шествие остановилось перед домом сэра Джона Реморни отделённым от улицы небольшим двором. Гости стучали, гремели, орали, ругая не желавших отворить ворота стражников и обещая отомстить. Самым лёгким наказанием, каким они грозили, было заточить виновных в пустую бочку в массаморе при дворе принца у веселений, иначе говоря, в пивном погребе. Но Ивиот, паш Рэморни, отлично узнавший голоса непрошенных гостей, так смело стучавших в дверь, щадя сон своего хозяина, почел наилучшим ничего не отвечать, в надежде, что бражники пройдут мимо. Попытку уговорить их он знал ни к чему не приведет. Спальня его хозяина выходила окнами в маленький сад, и паш надеялся, что шум не разбудит больного а на прочность наружных ворот он вполне полагался. «Гости будут стучать», — решил он, — «пока не надоест или пока в их пьяные головы не взбредет какая-нибудь другая затея». Бражникам и впрямь, по-видимому, наскучили крик и шум, которые они сами же производили, колотя в ворота. Но их шутейный принц, увы, не только шутейный, Упрекнул их, назвав ленивыми и скучными служителями бога вина и веселья. «Подайте сюда», — сказал он, — «наш ключ, вон он лежит, и откройте им непокорную дверь». Ключ, на который он указывал, представлял собой здоровенную балку, брошенную среди улицы с обычным небрежением к порядку, характерным для шотландского города той пары Рашумевшиеся индийцы мгновенно подхватили балку на руки и, сообща с разбегу, ударили ею в ворота так сильно, что петли засов и крюк залязгали и должны были, казалось, уступить. Ивет не стал дожидаться, когда Таран сделает свое дело. Он вышел во двор и, задав для проформы несколько быстрых вопросов, приказал привратнику отворить ворота, как будто только сейчас узнал полночных гостей. «Лживый раб вероломного хозяина!» — сказал принц. «Где наш неверный вассал сент жон Рэморни, отступник, не отозвавшийся на наш призыв?» «Милорд!» — сказал Ивиот, склоняясь перед высоким саном предводителя банды и действительным, и шуточным. «Моему хозяину сильно не можется». Он принял снотворное, и, извините меня, ваша светлость, если я скажу вам, что сейчас с ним нельзя говорить, не подвергнув опасности его жизнь. «Вздор! Не говори мне об опасности, юный мастер Тивиот, Чивиот, Ивиот, или как там тебя. Веди меня прямо в спальню к твоему хозяину, или просто отвори мне дверь в его жилище, и я сам пойду наугад». Выше тыкву, храбрые мои друзья, и смотрите, не пролейте ни капли напитка, который господин Бахус послал нам во исцеление всех телесных скорбей и душевных страданий. Выходите с нею вперед, говорю вам, дабы каждый из нас мог видеть священную оболочку, в которой заключен драгоценный напиток. Принц, как сказал, вошел в дом и, прекрасно зная расположение комнат, Взбежал по лестнице в сопровождении пажа, тщетно умолявшего соблюдать тишину, и со всей своей буйной ватагой ворвался в комнату раненого.